Альберт снял с шеи кулон и, волнуясь, протянул его Вите вместе с прихваченной из дома лупой. «Вот, посмотри!» «На брак породы?» — заинтересовался вырви глот. Маг молча покачал головой. Вителья взяла лупу и принялась разглядывать кристалл, держа его на ладони. Выражение изумления появилось на ее лице. «Яга!» — прошептала она, отдавая ему лупу. «Да что там такое?» — возмутилась Торусилия. — Дайте мне посмотреть. Рюворон с поклоном протянул ей лупу, а Вита опустила руку, чтобы маленькой гномелле было удобнее. — Дык, проволока какая-то! — растерянно сказала Рубака спустя пару минут. — Как она туда попала? Вита с уважением посмотрела на попуса. — Как ты догадался, что это артефакт? — Артефакт! — подпрыгнула Тори, едва не вышибив кристалл из ладони волшебницы. Из другого мира! Магистр Фофин в своем исследовании кристаллов описал кварц как эффективный защитный материал, пояснил Аль. Поэтому я решил взглянуть на амулет повнимательнее. Дайте мне! попросил дробуш. Он поднес амулет к носу, принюхался, попробовал на зуб. Кварцевое яйцо с громким треском распалось на две половинки. Пресветлая! С ужасом воскликнул Альберт. протянул Яга. а сказала Вителья. «Бородатая мама моя!» — ахнула Тори. «Ой!» — сконфузился Ворвиглот. Рафусилья молча отошла подальше. На ладони дробуша лежала тусклая игла, толщиной не больше конского волоса. От нее исходило едва уловимое свечение. «На железо не похоже!» — с сомнением протянула Тори, которая, встав на цыпочки, разглядывала артефакт. «Нам нужен тот, кто разбирается в металлах». «Уважаемый Ёжи Агадский нам нужен», — подала голос рафусилия «Почтенный мастер-ювелир, каковым он на самом деле является, должен прекрасно разбираться в металлах. Кроме того, они с уважаемой Ивина Авиньей еще не знают, что мы вернулись в Вишинрог». Она замолчала. Йож и Виньо не знали и о том, что Тариши больше не было в живых. «Дело, — говорит уважаемая Рубака, — согласился Егорай. «Предлагаю незамедлительно отправиться к Ёжу. Все равно сна теперь ни в одном глазу». «Точно! — хмыкнула Тори. «А можно его потрогать? Артефакт этот!» Никто не успел ничего сказать, как раздался громкий хлопок, и Гномеллу отшвырнуло в сторону. В полете она умудрилась уцепиться за старшую сестру, так что на пол, под грохот доспехов и вооружения, повалились они обе. «Тори — Тори! — воскликнула Вита, бросаясь к ним. — Тори, с тобой все в порядке? — С ней все в порядке. Она лежит на мне! — глухим голосом сообщила Руф. — Сестра, слезь с меня сейчас же! — Мои ноги! — простонала та. — Мои руки! Я их не чувствую! Подскочившие Яга и Альберт стащили младшую рубаку на пол и уложили лицом вверх. Вита, опустившись на корточки, повела ладонями над ее телом, пытаясь понять, какие повреждения получила Гномелла. Что с ней? Руф, сидя на полу, с волнением следила за тем, что делает волшебница. Слава богам, ничего. вителья опустила руки. Кратковременный паралич конечностей, который скоро пройдет. Ох, уважаемая это Русилья! «Разве никто не говорил вам, что нельзя трогать незнакомые артефакты?» — воскликнул Альберт. «Но дробушек-то трогает, а мне почему нельзя?» — возмутилась младшая рубака. «А и правда!» — пробормотал Яга, быстро подошел к дробушу и дотронулся до иглы. Спустя мгновение он лежал без движения в противоположном углу комнаты. «Яга!» Возмутилась Вита и не успела опомниться, как Альберт, пробормотав «теперь моя очередь», сделал то же самое. В комнате стало одним парализованным больше. Вителье и Руф обменялись ошеломленными взглядами. — К этой гадости я не прикоснусь, — сообщила ей старшая рубака. — Нам, простым гномам, имеющим свою голову на плечах, такого счастья не надобно. И она сердито посмотрела на сестру. Тори виновата отвела взгляд. «Ну, тогда я», — храбро заявила Вителья, подошла к дробушу и кончиком указательного пальца коснулась до артефакта. И... ничего не произошло. Волшебница осторожно взяла проволоку и повертела перед глазами. Странный металл, если это был металл, казался раскаленным и едва уловимо светился, но на ощупь был холоден, словно хранился в глыбе льда. На утолщенном конце артефакта было узкое вертикальное отверстие. Другой его конец был заострен. «Игла и есть!» — заворчал Дробуш. «Вита, прости, я не хотел». «Все нормально, Дробушек», — пробормотала она в ответ. «Ничего страшного эта вещь из другого мира пока не сделала. Зато мы уяснили, что трогать ее не стоит никому, кроме тебя и меня». «И меня!» — раздался в ее сознании безмолвный голос. — Ну и еще некоторых товарищей, о которых знать тебе, моя жрица, еще рано. — Ты знаешь, что это такое? — мысленно воскликнула волшебница. — Конечно, знаю, — хихикнул Бажок. Но не скажу. И пропал. — Паразит! — одними губами сказал Дробуш, и Вителья была склонна с ним согласиться. Немного подумав, она воткнула иглу под воротник куртки, так, чтобы ее не было заметно, и повернулась к остальным. Тори, кряхтяя, потирая отбитые об сестру места, уже поднималась с пола. Яга делал попытки встать. Альберт пока лежал неподвижно. «Готовы — Готовы? — спросила Вита и плавно повела руками, готовясь открыть портал. Рубаки, не сговариваясь, подошли к Альперту и вздернули его на ноги. — Благодарю. Повиснув на их крепких плечах, выдавил маг. В открывшемся портале, словно в окошке, виднелось крыльцо дома. Крыльцо, на котором выкуривал перед работой утреннюю трубочку почтенный синих гор-мастер ежевиш Агадский.